С этого раза каждую субботу начал таясь ходить в эту церковь. Встану в стороне между молящимися и потихоньку наблюдаю за ней. Но через месяца полтора Лена увидела меня. Хотелось говорить, извиниться, но ничего не помогало, и вскоре ушла она из-за меня из института. Сослуживцы и то это поняли.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 Стоять рядом с пенсионерами, старухами, слушать чтение священнослужителей, малопонятное и невразумительное. Поют, конечно, хорошо, но можно пойти в концертный зал и услышать в исполнении лучших певцов прекрасный концерт и при этом сидеть среди достаточно культурной публики. А здесь мне захотелось вникнуть в природу современной веры, узнать, что влечёт и заставляет человека верить.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 Запоминаю слова, прихожу домой, записываю, вдумываюсь, и постепенно, как древняя надпись, расшифровываются фразы и смысл. Много становится понятным, но в голове ещё полный туман. Когда народ в храме поёт, я тоже начинаю петь, это поднимает настроение, захватывает. Я стараюсь узнать как можно больше о христианстве.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 не отгорожены от современной жизни, а включающие её. Я также увлекаюсь путешествиями природы, но что-то новое, вошедшее в мою жизнь, сделало её осмысленной, одухотворённой, заполненной, и в то же время многое кажется мне странным, несовременным, надуманным. Лену уже давно не вижу. Несколько раз бывал в других церквях, но и там её не видел. Больше полутора лет понадобилось мне, чтобы понять службу и постичь основные правила веры, но как я ещё мало знал тогда. Многое из прежнего ушло, и новые интересы вошли в мою жизнь. Отпуск провожу в Загорске. Снимаю комнату и каждый день хожу в монастырь. Стою у раки преподобного и знакомлюсь со студентом академии. Он объясняет и помогает много понять, отвечает на мои вопросы. Это счастливая встреча. Наконец наступает день, когда я понимаю, почему люди верят в Бога. Я пришёл в церковь только для того, чтобы увидеть Лену, но теперь прихожу потому, что не могу не ходить. Верил ли я или привык к церковной службе? Даже мне самому ещё трудно ответить.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 Я иду и говорю Лене о Пасхе, о вере, о своей жизни и о ней самой, Лене. Она идёт, опираясь на мою руку, слушает и молчит, только временами взглядывает на меня. Мне становится беспокойно и страшно от её молчания, и я сжимаю её руку, говорю, теряясь и задыхаясь: "Лена, вы знаете, Лена, вы знаете, что я хочу сказать вам?"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 говорит Лена. Я знала, что ты по-прежнему бываешь в церкви. Теперь это будет наша общая церковь. Я не отвечаю. Да. Я просто обнимаю Лену, и мы идём дальше. А перед нами опять возникает церковь, из которой мы ушли после обедни. В ней идёт вторая обедня. Входим. Медленно проходим к иконе Божией Матери, прикладываемся, молимся и уходим. Лена говорит: "Идём к моей маме. Она ждёт меня после заутрени". Вот так я и пришёл к церкви. Всё остальное вам ясно и без моего рассказа. О бацэр синии. Через мать Лены 2 года тому назад